Уильям Хоуп Ходжсон. Карнаки — охотник за привидениями. Невидимая тварь или странная история горестного кинжала семейства Джарнаков? Карнаки только что возвратился в ч е й н и в о к Челси. Я узнал об этом интересном факте из немногословной почтовой открытки, требовавшей, чтобы я явился в дом номер 472 не позже семи часов того же самого дня. Мистер Карнаки, насколько было известно мне и всем прочим членам узкого кружка его друзей, провел в Кенте последние три недели, однако о том, что происходило там с ним, мы не имели ни малейшего представления». Карнаки всегда был человеком скрытным и немногословным и отверзал свои уста только когда был готов к этому. Когда он достигал этой стадии, я и еще трое его друзей, Джессоп, Аркрайт и Тейлор, получали открытку или телеграмму с приглашением. Отказавшихся без особой причины среди нас, как правило, не бывало, поскольку после весьма удовлетворительного обеда Карнаки устраивался поудобнее в своем просторном кресле и начинал рассказывать. И что это были за рассказы? п о в е с т в о в а н и е истины от первого до последнего слова и при этом полные странных и загадочных событий, захватывавшие слушателей от самого начала и по окончании погружавшие в глубокую задумчивость. Когда он смолкал, мы безмолвно обменивались с ним рукопожатием, вываливались на темную улицу и, пугая собственных теней, торопились по домам. И в тот самый вечер я явился к нему первым — И застал Карнаки за чтением газеты с трубкой в руках. Поднявшись, он крепко пожал мою руку, указал на кресло и вновь сел, так и не произнеся ни слова. Мне не приводилось встречать человека столь любезного и лаконичного, как он. Я со своей стороны молчал. Я слишком хорошо знал Карнаки, чтобы беспокоить его расспросами или разговорами о погоде, а потому уселся и достал сигареты». По одному подошли и все остальные, после чего мы провели за обедом полный уюта и довольства час. После завершения обеда Карнаки самым удобным образом устроился в своем просторном кресле, набил поплотнее трубку и какое-то время просто дымил, не отводя глаз от огня. Все остальные также устроились поуютнее, каждый на собственный манер». Наконец Карнак и заговорил, приступая без всяких преамбул и предисловий, к своему рассказу, которого мы ожидали. «Я только что вернулся из Южного Кента, из поместья сэра Альфреда Джарнака в Бертонри», — начал он, не отводя глаз от огня. «В последнее время там происходили необычайнейшие события, и старший сын сэра Альфреда, мистер Джордж Джарнак, Телеграмм о й вызвал меня посмотреть, нельзя ли как-то исправить ситуацию. Словом, я отправился в путь. Явившись в поместье, я обнаружил там старинную часовню, известную как место явления привидений. Как я понял... Хозяева даже гордились ею, однако вдруг в самое последнее время привидение сделалось опасным и даже смертельно опасным, поскольку дворецкий получил в часовне рану от странного старинного кинжала. Считалось, что с кинжалом этим и связана творящаяся в часовне чертовщина». Во всяком случае, в семье всегда полагали, что кинжал поразит любого врага, который осмелится вступить в часовню после наступления ночи. Однако, конечно, предание это воспринималось легкомысленно, как и большинство историй с привидениями. Тем не менее, казалось странным, что в старинной истории вещь действовала сама по себе или в руке некоего невидимки. Так, во всяком случае, считали все в доме, когда я появился и начал разбираться в положении дел. Естественно, в первую очередь мне следовало удостовериться в том, что в данной истории не принимает участие человеческая рука. И мне удалось сделать это куда более легко, чем я мог предположить, поскольку дворецкий получил рану в присутствии других, находившихся в часовне людей и при полном освещении». Удар был н а н е с ё н прямо при свидетелях, и никто не мог объяснить, как это могло случиться, даже сам раненый. Причем в удар была вложена огромная сила, так как дворецкий отлетел к стене часовни, будто его легнул конь. К счастью, его рана оказалась не смертельной, и к тому времени, когда я оказался в поместье, он уже достаточно поправился, чтобы разговаривать со мной. Тем не менее, полученная от него информация ничем не могла помочь мне. Он приблизился к алтарю, чтобы погасить свечи, и в этот самый момент подвергся нападению. Дворецкий ничего не видел и не слышал, только получил сильнейший удар, отбросивший его к стене. Я был весьма озадачен, однако не мог прийти к определенному выводу до завершения обследования часовни. она оказалась небольшой и чрезвычайно древней. Стены ее очень толсты, и попасть в часовню можно только через одну единственную дверь, связывающую ее с замком, причем ключ от нее сэр Джарнак держал при себе, не доверяя дворецкому. Часовня имеет удлиненную форму, и перед алтарем находится обычная ограда. В полу часовни устроены два погребения — Однако Солия свободна, и на ней находятся лишь высокие подсвечники и ограда, за которой располагается ничем не покрытый мраморный алтарь, на обоих краях которого стоит по подсвечнику. Над алтарем и подвешен этот самый горестный кинжал, каковое название он носил в течение прошедших пяти столетий. Протянув руку, я снял кинжал, чтобы рассмотреть его». Обоюдоострый клинок дюймов десяти длиной, будучи шириной в два дюйма у основания, сужается к острию. Ножны снабжены любопытным перекрестьем, которое, учитывая то, что они на три четверти покрывают рукоятку кинжала, превращают его в некое подобие креста. О том, что подобная форма выбрана не случайно, свидетельствует выгравированное с одной стороны изображение распятого Христа. На другой стороне латинская надпись «Мне отмщение» и «Аз воздам». Странное и несколько жутковатое смешение идей. На лезвии кинжала выгравировано старинными английскими буквами «Я внемлю», «Я ударяю». На яблоке рукояти глубокими линиями изображен Пентакль «Пятиконечная звезда». Теперь вы располагаете достаточным описанием оружия, которое в течение пяти или даже более столетий считалось способным по собственной воле или в руке невидимого духа нанести убийственный удар любому врагу семейства Джарнаков, которому случится войти в капеллу после наступления ночи. Более того... Могу сказать вам, что прежде чем оставить капеллу, я получил верное основание, чтобы увериться в том, что в древней истории кроется куда больше правды, чем это может представиться здравомыслящему человеку. Однако, следуя своему обыкновению, я старался относиться ко всему б е с предвзятого мнения, и потому продолжил изучение капеллы, простуков и обследовав ее стены и пол, не исключая оба старинных надгробия». И к вечеру пришел к выводу, что вход и выход из нее был возможен лишь через ведущую в замок дверь, постоянно остававшуюся запертой. То есть, позвольте уточнить, это был единственный выход, доступный для материальных созданий. Впрочем, даже если бы я нашел какое-то другое отверстие, тайное или открытое, это немногим приблизило бы меня к разрешению тайны, так как Дворецкий, как вы, конечно, помните, получил свое ранение в присутствии большинства членов семьи и многих слуг, и краткий опрос тех и других показал, что ни одно видимое создание не смогло бы приблизиться к этому человеку так, чтобы его не заметил кто-либо из находившихся в капелле. Такова, словом, была тайна, которой мне предстояло дать здравое и разумное объяснение. О Томми... Второго из сыновей с м ы ш л е н о г о мальчика лет 15 я узнал новые подробности. Он видел, как был ранен дворецкий, или точнее говоря, видел дворецкого в том г н о в е н и е когда тому был нанесён удар. Он сказал мне, что если бы этого человека легнул конь, то и в этом случае его не отбросило бы дальше или с большей силой. Всё случилось, когда тот отправился гасить свечи на алтаре. Кинжал пронзил его насквозь. так что острие вышло за левым плечом, и с такой силой, что вызванному немедленно врачу пришлось извлекать оружие из кости. Кинжал насквозь пробил лопатку. Таковую информацию я извлек из самого доктора, который наряду со всеми остальными находился в полном и несомненном недоумении, как и я сам, поскольку, казалось, остается только согласиться с тем, что некая невидимая тварь, создание, явившееся из потустороннего мира, едва ли не у б и л а живого человека. И следовало ожидать продолжения. Мне предстояло собственными глазами увидеть чудо, происшедшее в нашем так называемом прозаическом столетии. Да-да, собственными глазами. Как оказалось, Мне пришлось ощутить воздействие сверхъестественных сил на самом себе. В тот вечер я предложил сэру Джарнаку, невысокому морщинистому и нервному старику, провести ночь в капелле, постоянно приглядывая за кинжалом. Однако он не стал даже слушать меня и поведал, что с того дня, как замок перешел к нему по наследству, у него вошло в обычай каждый вечер запирать дверь капеллы, чтобы никто по глупости или безрассудству не мог попасть в это опасное место. Тут, должен признаться, я некоторое время просто смотрел на него, называя в уме старой бабой. Однако, когда он заметил, что предосторожность его оправдала себя, о чем можно судить по нападению на Дворецкого, мне нечего было сказать. Тем не менее, было странно, что человек двадцатого столетия может серьезно относиться к подобным разговорам. Тем не менее, услышав о ц с р а Джарнака о предосторожности, заставлявшей его в течение многих лет запирать п р и в и д е н и е по ночам, дабы оно не могло никому навредить, я не мог не отметить, что кинжал поразил не врага семейства, а верного и доверенного слугу, и что более того, нападение было совершено не во тьме, а когда капелла была ярко освещена». На эти мои замечания старый джентльмен ответил несколько обеспокоенным тоном, что если в отношении о с в е щ е н и я я, безусловно, прав, то на кого в этом мире и в наше время можно рассчитывать безо всяких сомнений? «Тем не менее, сэр Джарнак», — возразил я, — «у вас, конечно, нет никаких оснований подозревать своего дворецкого в том, что он является врагом семьи». Я произнес эти слова наполовину ушутливым тоном — однако он вполне серьезно ответил мне, что никогда не имел совершенно никаких причин не доверять Паркеру. После этого, с легким любезным поклоном, сославшись на подобающую возрасту усталость, он пожелал мне доброй ночи и отправился почивать, оставив по себе впечатление вежливого, но суеверного старого джентльмена. Той ночью, когда я раздевался ко сну, меня осенила идея, Я подумал о том, что если я хочу добиться какого-либо прогресса в разрешении дела, то должен заручиться возможностью входить в капеллу и выходить из нее в любое время дня и ночи. А идея была такова — утром, когда мне передадут ключ, сделать с него отпечаток и изготовить дубликат». Таким образом, я легко добьюсь поставленной цели и смогу беспрепятственно входить в капеллу после темноты и следить за горестным кинжалом, не обижая сэра Джарнака нарушением давно соблюдавшихся им предосторожностей. Утром я получил ключ у старого джентльмена и в его присутствии отпер капеллу. Потом я отправился в свою комнату за камерой и штативом, где я снял отпечаток, после чего Вернувшись с фотоаппаратом, возвратил ключ владельцу. «Установив камеру в проходе между креслами, я сфотографировал Солею, а потом сказал, что оставлю её на этом месте. И сэр Джарнак проводил меня к выходу из капеллы и запер за нами дверь». Он сказал мне, что будет счастлив предоставить мне ключ всякий раз, когда я захочу посетить капеллу, но только не после наступления темноты, ибо не может допустить, чтобы еще один человек стал жертвой зачарованного кинжала. Я отнес свою кассету в Бертонри и отдал ее местному фотографу, сказав, чтобы он проявил единственную находившуюся в ней пластинку, но не печатал до особого моего распоряжения». Затем я принялся искать замочных дел мастера и, обнаружив такого, заказал ему сделать по оттиску ключ так быстро, как это возможно, поскольку он может потребоваться мне уже вечером. И когда я заглянул к нему в конце дня, работа к моему удовлетворению была уже выполнена. Я вернулся в замок как раз к обеду, после которого, принеся соответствующие извинения, удалился в свою комнату. Оказавшись там, я извлёк из-под кровати несколько о т л и ч н ы х пластинчатых панцирей, которые позаимствовал из оружейной кладовой. Ещё там была какая-то кольчушка с прикрывающим голову плетёным капюшоном. Я одел панцирь, а поверх его натянул кольчугу. Я не слишком разбираюсь в панцирях, но, судя по тому, что мне довелось узнать с тех пор, я нацепил на себя части двух различных боевых одеяний. Так или и так... но чувствовал я себя в них жутко. Однако, поскольку мой план требовал наличия на теле какой-то защиты, я постарался предпринять все возможные предосторожности. После этого я прикрыл свою броню халатом, опустил револьвер в один из боковых его карманов, а вспышку убрал в другой. Фонарь со шторкой остался у меня в руках. Выйдя в коридор, я закрыл и запер дверь своей спальни — А после этого осторожно спустился к капелле, моля, чтобы никто не заметил меня по пути. Оказавшись у двери, я немедленно опробовал ключ и в следующее мгновение оказался в т е м н о й тихой капелле, заперев за собой дверь. Должен признаться, что чувствовал я себя не так, чтобы уж очень. Стоять в полной тьме, не зная, приближается или нет к тебе невидимая тварь, не так уж приятно, как это может кое-кому показаться. Тем не менее, паниковать не было никакого смысла, поэтому я включил фонарь и начал обход. Ничего неожиданного мне обнаружить не удалось. Кинжал безмятежно покоился на своём месте над алтарём, а вокруг было тихо, холодно и безмолвно. Затем я подошёл к оставленной мной камере, извлёк из оставленной под ней сумки кассету, вставил её в камеру и взвёл затвор». Сняв крышку с объектива, я приготовил вспышку и нажал на спуск. Ослепительно яркая вспышка вырвала из небытия весь интерьер капеллы, тут же скрывшийся из вида. После этого, пользуясь фонариком, я переставил кассету, чтобы в нужное мгновение располагать свежей пластинкой. После этого я выключил фонарь и уселся на скамью, что оказалось рядом с камерой. Не знаю, чего я ждал, Но мной владело ощущение, утверждающее, что нечто обязательно случится. Я словно был в этом уверен. Миновал час. Час, проведенный в абсолютном безмолвии. Я зверски замерз, поскольку во всей капелле не было ни батареи, ни печки, что я заметил еще во время обследования. Так что в ней было столь же холодно, как в благословенной могиле». н ну, о к холоду в помещении добавлялись мои ощущения, как вы понимаете, отнюдь не согревавшие мою душу. И тут я с жуткой уверенностью ощутил, что по капелле передвигается нечто. Не то, чтобы я услышал что-то. Нет, интуиция подсказывала мне, что во тьме шевелится неизвестная тварь. Буквально в одно мгновение я облился потом, холодным потом. Не слишком приятное ощущение, однако. Внезапно я поднёс прикрытые кольчугой руки к лицу. Я хотел спрятать его, то есть защитить. Мною владело жуткое чувство, утверждавшее, что надо мной во тьме парит нечто. Парит и выжидает. Рассказывают, что сердце человека может расплавиться в груди. Мне казалось, что моё сердце превратилось в лужицу. я закричал бы, если бы не было так страшно произнести звук. И тут вдруг я услышал звук. В конце прохода между скамьями что-то глухо лязгнуло, словно бы обутая в сталь пята у д а р и л а в каменный пол. Я сидел неподвижно, стараясь заставить себя не превратиться в жалкого труса. Я еще прикрывал лицо, однако мужество постепенно возвращалось ко мне. Усилием воли я заставил себя опустить руки и поднять лицо вверх к нависшей надо мной тьме. Честно скажу вам, что в этот миг я понял, что лучше позволить твари, чтобы она не представляла собой, сразить меня насмерть, чем дать своей отваге сгнить на корню. Однако ничто не прикоснулось ко мне». И я несколько успокоился. Смею сказать, прошла пара минут, и поодаль, возле с л и и вновь что-то лязгнуло, словно бронированная нога осторожно вступила на камень. Боже мой, скажу вам, что я напрягся всем телом. И тут вдруг до меня д о н е с с я звук, который можно было принять за звяканье кинжала над алтарём. мысль о том, что неодушевленный предмет может ожить и напасть на меня, просто не приходила мне в голову. Мне представлялось скорее некое протянувшее к нему лапу невидимое чудище из неведомого мира. Я вспомнил слова Дворецкого о том, что удар кинжала был подобен удару конского копыта, и с этой мыслью потянулся к фонарю. Я оставил его на скамейке возле себя и немедленно включил свет, после чего повёл лучом вдоль прохода, в котором не оказалось ничего, что могло бы испугать меня. Взад и вперёд водил я полоской света, но так и не увидел ничего страшного. Ни передо мной, ни за мной, ни над головой, ни на полу, куда я с в е т и л не было видно ничего такого, что могло бы объяснить озноб, пробиравший моё тело. Чтобы осветить капеллу, Я встал, однако, достав револьвер отчаянным усилием воли, я заставил себя выключить свет и сесть, вновь отдавшись наблюдению во тьме. Кажется, таким образом прошло около получаса, и за все это время ни один звук не нарушил царившую в капелле тишину. Что касается состояния моего духа, могу сказать, что я несколько успокоился, что было глупо, поскольку тварь, делавшая капеллу опасной, всё равно не была видна, сколь неярок был свет. А потом, уже сев, как я только что сказал, ожидать с револьвером в руке и ощущая себя более в своей тарелке, я как будто бы кое-что услышал. Я вслушивался как только мог, если такое возможно, и, наконец, уже мог почти поклясться, что кто-то шевелится у начала прохода, но настолько тихо, что все-таки в этом нельзя было испытывать уверенности. Потом мне снова показалось, что я услышал тот же самый звук, после чего воцарилось жуткое молчание, а потом он прозвучал снова, уже ближе ко мне, словно бы некто широкими и неслышными шагами приближался ко мне. Я сидел напрягшись, не шевелясь. и слушал, пока п о с т у п это не с т а л о доноситься ко мне со всех сторон, и все же не мог быть уверен, что действительно слышу ее. Тянулись долгие драгоценные минуты. Спустя некоторое время я, кажется, несколько успокоился, хотя, помню, плечи мои ломило от того усилия, с которым я заставлял себя сидеть прямо. Имейте в виду, что страх так и не оставил меня... Однако мне уже не казалось, что вот-вот придётся сражаться ради спасения собственной души. Хуже всего было то, что какое-то время я просто не мог толком ничего слышать. Так барабанила в ушах кровь. Жуткое, прямо скажу, чувство. «Значит, я сидел так и вслушивался. Всем телом и душой». когда вдруг с жуткой уверенностью опять ощутил, что нечто движется в воздухе над моей головой. Чувство это сделалось настолько непреодолимым, что голову мою буквальным образом стянуло. Паскудное, скажу вам, ощущение, тем более, когда оно вызывается подобным путем. Однако могу с удовлетворением сказать вам, что теперь я не прикрывал руками лицо, если бы я позволил себе это. то просто вылетел бы из капеллы как пробка, но я оставался на месте и сидел, обливаясь холодным потом, а по спине и шее моей гулял холодок. И тут вдруг мне опять показалось, что я слышу этот странный тихий шаг. Огромные ноги, думалось мне, ступают по проходу между скамьями, и на этот раз они казались много ближе ко мне. А потом настал короткий и страшный миг тишины... и мной овладело ощущение, утверждавшее, что нечто парит надо мной или нагибается ко мне из прохода. И тогда, сквозь грохот крови в ушах, до слуха моего донесся негромкий шум от того места, где стоял мой фотоаппарат, звук неприятный и скользкий, закончившийся резким стуком. Я держал фонарь на готове в левой руке — и теперь отчаянным движением включил его и посветил прямо над своей головой, поскольку совершенно не сомневался в том, что надо мной находится нечто. Однако надо мной ничего не оказалось, и я направил луч фонаря на камеру и далее по проходу, но и там ничего не было. После этого я принялся осветить на все стены и углы капеллы, дёргая пятно света то в ту, то в другую сторону — и всё же ничего не заметив. В то мгновение, когда я заметил, что над головой моей ничего не было, я вскочил на ноги и теперь заставил себя шагнуть по проходу в сторону алтаря. Я подумал, что следует увидеть, на месте ли находится кинжал. Совершая этот короткий путь, я постоянно оглядывался и светил лучом во все стороны. Однако ничего необычайного мне заметить не удалось». Наконец я достиг ступеньки перед ограждением Сулии и маленькими вратами и посветил фонарём на кинжал. Да, — подумал я, — всё в порядке. И, словно повинуясь посторонней силе, я перегнулся через ограждение и поднял повыше фонарь. Догадка моя оказалась ошибочной. Кинжал исчез, и лишь ножны висели над алтарём. Повинуясь внезапной вспышке испуганного воображения, я представил себе, как оружие носится по всей капелле, словно повинуя собственной ь с воле, ибо владеющая им тварь остается невидимой для человеческого ока. Я поспешно повернулся налево, пытаясь заглянуть себе за спину и помогая зрению лучом фонаря. И в то же самое мгновение... Я получил сильнейший удар в левую сторону груди, заставивший зазвенеть броню и отбросивший меня от ограды с у л и и вдоль прохода. Я упал на спину, однако мгновенно вскочил, не взирая на полный туман в голове, и бросился бежать к двери. Я склонил голову на бегу, прикрыл з а щ и щ е н н ы м и кольчугой руками лицо, наткнувшись на камеру, я отбросил её на скамьи, потом врезался в купель и отшатнулся назад. Наконец я оказался у двери и принялся в отчаянии нащупывать ключ в кармане моего халата. Обнаружив его, я принялся лихорадочно нащупывать замочную скважину. За спиной моей, согласно всему разумению, маячила немыслимая тварь. Наконец, обнаружив скважину, я вставил ключ, повернул его, н а с т я ж распахнул дверь и вывалился в коридор. Захлопнув за собой дверь, я навалился на неё всем телом, пока возился с ключом, на сей раз уже пытаясь запереть её, и неверной походкой побрёл, не пошёл к своей комнате. Оказавшись у себя, я немного посидел, прежде чем нервы мои пришли в относительный порядок, а принявшись снимать броню, заметил, что и кольчуга, и пластина пробиты. и до меня вдруг дошло, что тварь метила в моё сердце. Торопливо раздевшись, я обнаружил на своей груди царапину, давшую несколько капель крови, испачкавших мою рубашку, не более. Что бы случилось со мной, если бы я не надел эту броню? В ту ночь я так и не заснул, но так и просидел на краю постели, погрузившись в размышления. Утром, когда стало вполне светло, Я осторожно спустился к капелле, открыл д в е р и и заглянул внутрь, но хотя все помещение было залито лучами восходящего солнца, мне потребовалось колоссальное усилие воли, чтобы заставить себя войти. После недолгой нерешительности я все-таки набрался необходимой отваги и направился к тому месту, куда упала моя камера. Матовое стекло оказалось разбитым, но во всем прочем она была невредимой. Я поставил её там же, где она и стояла ночью, однако вынул отснятую кассету, отправив её в один из боковых карманов и, сожалея о том, что не вставил вторую в тот самый момент, когда услышал странные звуки возле Салии. Наладив свою фотоаппаратуру, я подошёл к Салие, чтобы забрать фонарь и револьвер, выбитый у меня из рук неожиданным ударом. Фонарь безнадёжно погнулся, но с пистолетом ничего не случилось. Сделав всё это, я с истинной прытью выскочил из капеллы и запер за собой дверь. Признаюсь честно, что этим утром я не испытывал никакого желания называть сэра Альфреда старой бабой за меры, предпринятые им в отношении капеллы. И тут мне в голову внезапно пришла следующая мысль. А незнание ли о какой-то связанной с кинжалом трагедии... заставляет его столь тщательно следить за тем, чтобы в капеллу никто не входил по ночам. Я вернулся к себе в комнату, умылся, побрился и оделся, а потом спустился вниз и попросил исполнявшего обязанности дворецкого слугу подать мне сэндвичи и чашку кофе. Чуть погодя, я уже самым быстрым шагом шёл в Бертонри, поскольку меня посетила идея, и я стремился как можно скорее опробовать её». Я оказался там чуть раньше половины девятого и обнаружил, что местный фотограф ещё не приступал к работе. Однако я не стал ждать и постучал. Вскоре он появился в рубашке без сертука, ясно было, что я оторвал его от завтрака. В нескольких словах я объяснил этому человеку, что мне немедленно нужна тёмная комната, и он тут же предоставил её мне. Я сразу занялся проявлением, но не от снятой пластинки... а той, которая оставалась в камере всё время моего пребывания во тьме. Дело в том, что объектив при этом оставался открытым, и вся с о л я находилась, так сказать, под наблюдением. Все ли вы знаете о моих экспериментах с фотографией в темноте? То есть в той темноте, какой она кажется человеческому взгляду? На мысль о таких экспериментах меня навели рентгеновские лучи. И в тот миг я испытывал еще не оформившуюся до конца надежду на то, что если в часовне находилось нематериальное с о з н а н и е камера могла зафиксировать его изображение. Поэтому я следил за воздействием проявителя на пластинку с самым неподдельным и глубоким интересом. Наконец я заметил проступившее на ней слабое черное пятно, следом за которым проявились другие, нечеткие и расплывчатые. я поднес негатив к красной лампе. Пятна были разбросаны по всей пластинке, однако они не складывались ни во что определенное, и тем не менее их появление весьма взволновало меня, и я вернул пластинку в проявитель. Несколько минут я наблюдал за ней и раз или два извлекал из раствора, чтобы внимательнее рассмотреть. однако так и не смог понять, какие очертания принимает изображение, пока вдруг не заметил, что в одном из двух мест они как бы складываются в подобие кинжала, однако столь нечёткое, что в этом нельзя было испытывать. Тем не менее, сама идея, как вы можете представить, весьма взволновала меня. Я ещё подержал пластинку в проявителе, а затем опустил её в закрепитель и приступил к проявлению другой пластинки». Процесс пошёл как положено, и очень скоро я получил отменный негатив во всём аналогичный отснятому в предыдущий день, за исключением освещения. Я положил в закрепитель и эту пластинку, а потом быстро промыл обе и на 10 или 15 минут отправил в метиловый спирт, после чего отнёс на кухню фотографа и просушил в печи. Пока обе пластинки сохли, Мы с фотографом отпечатали с увеличением и з о б р а ж е н и е с отснятой мною при дневном свете пластинки. После этого мы поступили аналогичным образом с двумя только что проявленными мной и поскорее промыли и вынули отпечатки, так как меня не заботило их закрепление. Проделав это, я вынес отпечатки на дневной свет и тщательным образом обследовал их, начиная с того, на котором в нескольких местах как будто бы угадывались смутные очертания кинжала. Впрочем, глядя на увеличенный отпечаток, я не ощущал особой уверенности в том, что не дал излишней воли своему воображению, позволив ему создать очертания оружия из расплывчатых пятен. И с неким непонятным разочарованием я отложил снимок и принялся сравнивать два других — Битую минуту я переводил взгляд с одного снимка на другой, не находя в них ни малейшего различия. И вдруг меня зацепило. Таковое нашлось и на втором снимке. Кинжала не было в ножнах, хотя я был уверен в противоположном. После этого я начал сравнивать два снимка уже другим способом, пользуясь штангенциркулем и вовсю напрягая внимание. И, наконец, обнаружил нечто, наполнившее меня волнением. Заплатив фотографу, я взял три отпечатка под мышку, не дожидаясь, пока их упакуют, и поспешил назад в замок. Оставив снимки у себя в комнате, я отправился на поиски сэра Альфреда, однако попавшийся мне навстречу мистер Джордж Джарнак сказал мне, что отец чувствует себя слишком плохо, чтобы вставать, однако предпочитает, чтобы без него никто не входил в капеллу. Мистер Джордж принялся извиняться за, пожалуй, излишнюю осторожность отца. Однако упомянул, что и до происшедшего несчастья отец всегда проявлял подобную предостороженность и держал ключ при себе, никогда не позволяя отпирать дверь, кроме тех случаев, когда капелла использовалась по своему прямому назначению. Как сказал мне с кривой улыбкой молодой человек, Нападение на Дворецкого явным образом оправдало суеверное отношение сэра Альфреда к а п е л л е Расставшись с молодым человеком, я взял свою копию ключа и направился прямо в капеллу, а потом, не забыв запереть за собой дверь, погрузился в чрезвычайно интересные и весьма хитроумные эксперименты. Они оказались настолько успешными, что я вышел из капеллы уже в легкой степени лихорадочного возбуждения». Я спросил, где находится мистер Джордж Джарнах, и мне ответили, что он пребывает в утренней гостиной. «Пойдёмте со мной», — проговорил я, выковыряв его из кресла. «Мне нужна ваша помощь». Он явно был озадачен, однако пошёл со мной, задавая на ходу вопросы, отвечать на которые я отказался, попросив его подождать несколько минут. Я привёл его в оружейную комнату. Там я попросил его взять с одной стороны манекен, облачённый в полный панцирь, а сам взялся за него с другой стороны. Мистер Джарнак повиновался, не скрывая явного недоумения, и мы направились к двери капеллы. Увидев её открытой, он ещё более удивился, однако не стал ничего говорить, ожидая моих пояснений. Я запер за нами дверь капеллы, и мы пронесли облачённый в панцирь манекен к дверце на селье, «Назад!» — крикнул я, заметив, что он собирается открыть дверцу. «Боже милостивый, не надо этого делать!» «Что делать?» — спросил он, отчасти испуганный, отчасти раздраженный моими словами и действиями. «Станьте сейчас в сторонку и смотрите!» — сказал я, и он выполнил мое распоряжение. Взявшись за манекен, я развернул его лицом к алтарю, оставив непосредственно возле дверцы, а потом... отступив в сторону, наклонил манекен вперёд, так что он прикоснулся к раскрывшейся от этого дверце. И в этот же самый миг получил жестокий удар, отбросивший громыхнувшую доспехами по каменному полу фигуру на середину прохода. «Боже мой!» — проговорил Джарна к испуганным тоном. «Кинжал! Так значит, Паркер получил рану подобным образом!» «Да!» ответил я, заметив, что мой помощник бросил быстрый взгляд в сторону двери. Однако следует по справедливости заметить, что он не стронулся с места ни на дюйм. «А теперь подойдите поближе и посмотрите, как это было сделано», — сказал я, подводя его к поручню ограды. От стены, находившейся слева от алтаря, я опустил вниз длинный, украшенный любопытным орнаментом инструмент, несколько напоминавший короткое копье. Заостренный конец его я вставил в отверстие в левом столбике дверцы. После этого я потянул, и часть столба, находившаяся сверху от пола, наклонилась к селье, словно бы на шарнире. Она опускалась, оставив часть столбика стоящей. Когда подвижная часть опустилась ещё ниже, часть пола отъехала в сторону, открывая длинную и узкую полость как раз по размеру столбика. Я опустил его в нишу, и что-то защёлкнулось, задержав столб на месте. После этого я подошёл к манекену и извлёк из него кинжал. Взяв старый клинок, я поместил его рукоять в отверстие возле макушки столба, где он и остался стоять острием вверх. Потом я подошел к рычагу и нажал еще раз, так что столб опустился примерно на фут к дну полости, также защелкнувшись там. Затем я убрал рычаг, и плита пола оскользнула на место, закрывая столб и кинжал, и ничем не отличаясь по виду от соседних плиток. Потом я закрыл дверцу... И оба мы отступили вбок. Взяв похожий на копьё рычаг, я толкнул дверцу так, что она отворилась. Раздался глухой удар, и что-то пропело в воздухе, ударившись о боковую стену капеллы. Это и был кинжал. После этого я показал молодому Джарнаку, что часть столбика возвратилась на место, и он обрёл тот же облик, что и правый столб дверцы. «Вот та невидимая тварь, которая мечет кинжал!» проговорил я похлопав по столбу но кто с к а ж и т е на милость настораживает этот капкан и я многозначительно посмотрел на молодого человека ключ есть только у моего отца ответил он поэтому я не знаю кто еще может воспользоваться им. я снова посмотрел на него послушайте ка мистер д ж а р н а к произнес я быть может несколько более резким тоном чем требовали мои слова «Вы вполне уверены в том, что сэр Альфред находится в здравом состоянии духа?» Он посмотрел на меня с лёгким испугом и после недолгой паузы, чуть покраснев, промолвил. «Я... я не знаю». «Будьте откровенны», — посоветовал я. «Неужели вы не замечали за ним каких-нибудь странностей? Не опасайтесь меня!» «Ну что ж, откровенно говоря...» «Временами мне казалось, что он действительно вел себя несколько... странновато», — признал он. «Но я всегда пытался замять подобные случаи, особенно в присутствии чужих людей. Все-таки он мой отец!» Я кивнул. «Вы совершенно правы. И, на мой взгляд, нет никакой необходимости поднимать скандал по этому поводу. Тем не менее, что-то сделать необходимо. Без особого шума. Мне придётся сходить к вашему отцу и рассказать ему, что вы обнаружили составной столбик, и я прикоснулся к нему. Молодой Джарнак был весьма благодарен мне за совет и, с пылом пожав мне руку, взял мой ключ и направился прочь из капеллы. Вернулся он примерно через час, несколько побледнев, но, во всём прочем, внешне спокойным. Догадка моя оказалась справедливой. Действительно. Каждую ночь старый сэр Альфред настораживал этот капкан, узнав из какого-то старинного манускрипта о его существовании и устройстве. В прежние времена им пользовались для защиты золотых церковных сосудов, которые держали в потайной нише в задней части алтаря. Этой нишей сэр Альфред воспользовался для хранения драгоценностей своей жены, скончавшейся лет двенадцать назад». Молодой Джарнак отмечал, что отец с той поры стал каким-то другим. Я упомянул ему о собственном недоумении в отношении того, что механизм был приведен в действие перед службой, во время которой получил ранение дворецкий. Поскольку, если я правильно все понял, сэр Альфорд имел привычку каждый вечер заново готовить свою ловушку и разряжать ее по утрам еще до того, как кто-нибудь мог войти в капеллу. «Мистер Джордж ответил мне, что его отец, должно быть, по забывчивости насторожил капкан слишком рано, и это привело к едва ли ставшей фатальной трагедии». «Вот, собственно, и всё. Я не думаю, что старый джентльмен действительно сошёл с ума. Скорее, причины всему нужно видеть в ипохондрии, постоянных размышлениях о смерти жены и в глубоком одиночестве». Молодой Джарнак рассказал мне, что отец его подчас проводил за молитвой в капелле часы за часами. — Но вы так и не рассказали нам, каким образом вам удалось обнаружить секрет, — проговорил я от лица всех четверых. — Ах это! — произнес Карнаки. Сравнивая фотоснимки, я обнаружил, что левый столбик у двери на снимке, полученным днем, кажется толще, чем на отснятом при свете в с п ы ш к и Это навело меня на мысль о том, что здесь следует поискать механическое устройство и не морочить себе голову никакими привидениями. Я принялся изучать столб и немедленно обнаружил причину. Это оказалось достаточно просто, как только я натолкнулся на правильный след. «Кстати», — продолжил он, вставая и подходя к каминной доске, «возможно, вас заинтересует сам горестный кинжал». «Молодой Джарнак проявил любезность и подарил мне его в качестве маленькой памятки о приключении». Карнаки передал кинжал нам, и пока мы разглядывали его, набил и раскурил свою трубку, не забыв предупредить нас между затяжками, чтобы мы ни в коем случае не предавали историю огласки. «Видите ли», — сказал он, — «мы с молодым Джарнаком привели механизм в нерабочее состояние, и я увез с собой кинжал». так что всю историю можно спокойно замять, особенно потому, что дворецкий уже на ногах. «Однако», — продолжил Карнаки с суровой улыбкой, «на мой взгляд, капелла не должна расстаться со своей репутацией опасного места. Не правда ли? Такого, чтобы в нем можно было хранить драгоценности. Что касается старого сэра, я порекомендовал, чтобы к нему приставили надежного слугу. Это самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации. «Однако, Карнаки, вы еще не ответили на два вопроса», — заметил я. «Что, по вашему мнению, вызвало два металлических звука, которые вы слышали, находясь в темной капелле? И негромкие шаги вы считаете настоящими или порожденными вашей напряженной фантазией?» «Насчет звякань я не могу сказать ничего определенного», — ответил он. Оно приводит в недоумение и меня самого. Могу только предположить, что это чуть подалась приводящая в движение столбик пружина. Поскольку к ней было приложено и з р я д н ы е у с и л и я она действительно могла бы стать источником металлического звука. А всякий негромкий звук далеко слышен в полной темноте, когда посреди ночи ты думаешь о привидениях. Надеюсь, вы согласитесь со мной. «Да», — сказал я. «А как насчет прочих звуков?» «Ну что ж, их можно объяснить тем же самым, то есть чрезвычайной тишиной. Это могли быть вполне обыкновенные звуки, которые при обычных условиях так и остались бы незамеченными, или порождение моей фантазии. Невозможно сказать. Что касается шелеста...» Я почти уверен в том, что его произвела соскользнувшая ножка треноги моего аппарата. И если она чуть поехала, то при этом могла свалиться и крышка объектива, которая, конечно, стукнулась бы при этом об пол. Во всяком случае, в таком объяснении я попытался уверить себя самого. — А кинжал был на месте в ту ночь, когда вы впервые вошли в капеллу? — поинтересовался я. «Нет, я принял крестообразные ножны за само оружие!» Я кивнул. «А теперь, ребята, — проговорил Карнаки, — выметайтесь! Я хочу спать!» Мы поднялись, обменялись с Карнаки рукопожатиями и вышли в ночь, направляясь каждый к своему дому. И по пути каждый из нас размышлял об услышанной странной истории, ибо воистину с т р а н н о каждая подлинная повесть». Очень странно.